Глава 25. Стараясь ни о чем не думать, я вместе со Скай просматриваю стойки с одеждой в армии спасения. Скай вздыхает. Не понимаю, что произошло. А что здесь понимать? У него есть девушка. Конец истории. Я не видел Александра несколько дней, а когда его нет рядом, я могу мыслить ясно. Но он так на тебя смотрит, Она замолкает, вероятно, понимая, что это совсем мне не помогает. «Извини, проехали». Она берет рубашку и, приподняв брови, смотрит на меня. «Не твой цвет». Кладет ее обратно. «А что насчет Тика? Ты определенно ему нравишься». «Мой сыну нравится тот, кто стоит перед ним в данный момент». «Ладно». Концентрация внимания у него, как у насекомого, но, я думаю, он угомонится. Скай берет еще одну рубашку и после моего одобрительного кивка добавляет ее к растущей стопке, перекинутой через руку. На самом деле он отличный парень, если узнать его получше. Они завтра выступают в бич, для них это очень важно. Ты должна прийти. Да, должна. Мейсон правда мне подходит. Он нравится маме, моей лучшей подруге. И я знаю, что он понравился бы и мне, если бы кое-кто не встал у него на пути. Моя рука останавливается на черном платье, которое я нашла, когда приходила сюда с Ксандером. Странно, что оно все еще здесь. Оно же потрясающе. Я достаю его и провожу рукой по бисеру. Оно великолепно. Ахает Скай. Я вешу его обратно и переключаюсь на идиотский комбинезон из спандекса рядом с платьем. «О, нет, так не пойдет», — возмущается Скай, подходя ко мне и снова достает платье. «Ты его возьмешь?» «Нет». «Да». «Зачем?» «Куда мне его надевать?» Неверно мыслишь. Если находишь нечто подобное, сразу покупаешь. А уже потом планируешь, куда его надеть. Я прикусываю губу. У меня нет 40 долларов. У меня есть. Я куплю тебе его. Это будет мой подарок утешения за то, что тебя обманул богатенький парень. Я верну тебе деньги, отвечаю я со смешком. Скай была права. «Бич» — оригинальное название для клуба на пляже. Это и правда следующая ступень. Поразительно, сколько людей собралось здесь, чтобы послушать «Красти тоц. Позади огромной сцены на берег набегают волны, а соленый ветер только усиливает эффект от выступления. Концерт отличный, но я уже планирую, как сбежать отсюда пораньше. Вряд ли нам удастся пообщаться с группой после выступления. За их внимание борется слишком много людей. Скай сделала отвратительные футболки с расплющенными жабами, и я, вопреки здравому смыслу, надела одну из них. «Еще две песни, и я пойду!» — кричу я Скай, пока Мейсон поет своим сладким, как мед, голосом. «Я знала, что ты попытаешься свалить пораньше, поэтому запланировала кое-что для нас после шоу». «Запланировала? Что ты имеешь в виду?» Она кивает на сцену. «Ребята хотят потусоваться». Я смотрю на Мейсона, и он ловит мой взгляд. Следующие две строчки он поет только для меня, и теперь я понимаю, почему девушки преследуют его. «У меня ёкает сердце». «Хорошо». «Я останусь», — Скай хихикает. «Кто бы сомневался?» Когда заканчивается последняя песня, я ожидаю, что Мейсон ненадолго исчезнет за сценой, как это было в прошлый раз, но нет. Он бросает микрофон, спрыгивает в зал и пробирается сквозь цепкие руки прямо ко мне. К тому времени, как он подходит, мое сердце подпрыгивает к горлу. «Привет!» Одно единственное слово произнесено так эмоционально и таким хриплым голосом, что я понимаю, почему он имеет успех. «Привет». Он берет мою руку и сжимает ее. «Не уходи». «Хорошо». И только тогда он уходит. Возвращается обратно к сцене и, пройдя мимо дюжих мужчин, исчезает за ней. «Все это время я наблюдаю за ним и выхожу из транса, лишь когда он пропадает из виду. Я же говорила, что он от тебя безума. ума». Придя в себя, я вижу, что его выходка привлекла внимание, на меня глазеет множество людей. «Мне нужна вода», — заявляю я. «Возьмешь мне судовую, спрашивает Скай, протягивая мне пять долларов. Топая по песку босыми ногами, я задаюсь вопросом, почему не оставила свою обувь в машине. Теперь приходится таскаться с ней. И почему я не подумала об этом раньше? Парень у барной стойки кажется мне смутно знакомым. Судя по тому, что он пялится на меня, когда я подхожу, он тоже меня узнает. Не могу понять, кто он, и перебираю у себя в голове всех, кто ходит со мной на занятия в школе. Видимо, он занимается тем же, пока его глаза не загораются от узнавания. Теперь у него есть преимущество, потому что я до сих пор не знаю, кто он такой. «Подружка Ксандра, верно? Его вопрос пропитан высокомерием. Как только он это произносит, я его вспоминаю. Это Роберт из ресторана. Тот самый, который, как я думала, назвал меня дворняжкой. Хотя теперь начинаю думать, что Ксандр его выгораживал. Да, привет. Прислоняюсь к бару и заказываю воду в бутылке и содовую. Когда бармен оборачивается, чтобы выполнить мой заказ, Роберт спрашивает, «Тебя сюда привел Ксандр?» Я прищуриваюсь. «Раз уж Ксандра здесь нет, мне не нужно быть вежливой». «Нет, я знаю эту группу». «А как ты сюда попал?» Он смеется и окидывает меня взглядом. «А ты привлекательная. У тебя глаза красивые. Когда к Сандру надоест таскаться с тобой, нам надо встретиться». Никогда не думала, что вылью на кого-нибудь содовую, но рука реагирует автоматически. Однако и у Роберта срабатывает инстинкт. Вероятно, люди частенько хотят вылить на него содовую. Он вскидывает руку и хватает меня за запястье. «Плохая идея», — говорит он. Несколько капель выплескиваются через край стакана. «Эта рубашка стоит дороже твоей ежемесячной арендной платы. Жаль, что тебе пришлось продать душу, чтобы ее себе позволить. Все в порядке?» Сзади подходит Мейсон и приобнимает меня за талию. «Конечно. Просто я сейчас убью кое-кого. Вот и все. Пойдем». «А ты на расхват!» — кричит вслед Роберт. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не бросить в него бутылку с водой, содовую и еще что-нибудь потяжелее». «Это кто?» — спрашивает Мейсон, когда мы уходим. «Не думай о нем. Он этого не достоин». «Только я не могу перестать о нем думать». Он друг Сандра. Ксандра Ксандр так же ведет себя, когда меня нет рядом. Я вся закипаю от злости. Кайман, Мейсон забирает бутылку с водой и берет меня за руку. Мне побить этого парня. Я буквально вцепляюсь в него. Нет, он того не стоит, повторяю я, скорее себе, чем Мейсону. Но знаю, что речь идет не о Роберте. И пытаюсь понять. Остается ли в силе этот совет?»